6:30 Вы спали с а утром я тщательно уложил рюкзаки, и вот уже около часа мы поднимаемся по склону горы. Лес у дна ущелья по большей части сосновый, но встречаются осины и широколиственные кустарники. Крутые стены вздымаются над головой по обе стороны. Временами тропа выводит на клочок солнечного света и травки на берегу ручья, но вскоре вновь заходит в глубокую тень сосен. Земля покрыта мягкой и пружинящей хвойной подстилкой. Здесь очень спокойно. Такие горы и путешественники, а также события, что с ними происходят, найдутся не только в дзенской литературе, но и в сказках всех основных религий. Легко и естественно аллегорически заменить физической горой духовную, что стоит между каждой душой и ее целью. Подобно людям в долине у нас за спиной, большинство стоит в виду у духовных кор всю свою жизнь и никогда на них не восходит, довольствуясь рассказами тех, кто там побывал, и эдак вот избегает трудностей. Кто-то идет в горы с опытным гидом, гид знает лучшие и наименее опасные маршруты, которыми можно достичь назначения. Другие, неопытные недоверчивые, пытаются проложить собственные тропы. Удается немногим, но кое-кто иногда одной лишь волей Удачей и милостью Божьей достигают цели. Попав туда, они с неопрочье осознают, что не бывает ни единственного маршрута, ни постоянного числа этих маршрутов. Путей столько, сколько отдельных душ. Теперь я хочу рассказать, как Федор изучал термин качество. Поговорить об исследовании, которое сам он считал маршрутом через горы духа. Насколько я сумел разгадать, в этой работе было две четкие фазы. В первой фазе Федор не пытался дать строгое систематическое определение того, о чем говорил. То была счастливая, творческая и плодотворная фаза. Она длилась, покуда он преподавал в школе, там, в долине у нас за спиной. Вторая проросла из нормальной интеллектуальной критики этого отсутствия определения. В этой фазе он вывел систематические, строгие утверждения о качестве и разработал огромную иерархическую структуру мыслей для их поддержки. Ему буквально пришлось сдвинуть небо и землю, чтобы прийти к такому систематическому пониманию, и, свершив это, он почувствовал, что его объяснение бытия и нашего осознания бытия лучше прежних. Если то, и впрямь был новый маршрут через гору, его само собой очень не хватало. Старые маршруты обычные для этого полушария, Вот уже больше трех веков размывались и едва ли не полностью стирались естественной эрозией и тектоническими сдвигами горы, которые производила научная истина. Первые скалолазы проложили свои тропы по твердой земле. Они были доступны и привлекательны для каждого, но сегодня западные маршруты почти полностью закрылись из-за догматической негибкости перед лицом перемен. Сомневаясь в буквальном значении слов Иисуса или Моисея, ты навлекаешь на себя вражду большинства. Но признаемся, явись Иисус или Моисей сегодня инкогнито, и с теми же словами, что и много лет назад, их душевное здоровье поставили бы под сомнение. Не потому, что их слова неправда, и не потому, что современное общество заблуждается, а лишь потому, что маршрут, избранный ими для других, утратил значимость и вразумительность. Небеса наверху теряют смысл, когда сознание космической эры интересуется, а наверху это где? Но если из-за окаченения языка старые маршруты теряют свое повседневное значение и закрываются, это вовсе не значит, что гора исчезла. Она есть и будет, пока существует сознание. Вторая метафизическая фаза Федора сокрушительно провалилась. До того, как в голове его подключили электроды, Федор потерял все существенное. Деньги, собственность, детей, даже его гражданские права отняли постановлением суда. У него осталась лишь сумасшедшая одинокая мечта о качестве, карта маршрута через гору, ради которой он пожертвовал всем. А когда подключили электроды, он и ее потерял. Я никогда не узнаю всего, что происходило тогда у него в голове, и никто не узнает. Остались одни обрывки, мусор, разрозненные заметки их можно сложить вместе, но огромные белые пятна остаются необъяснёнными. Впервые обнаружив весь этот мусор, я себя почувствовал каким-то крестьянином в пригородах, скажем, афин, который случайно и не особо удивившись, выпахивает плугом камни со странными узорами. Я понимал, что они остались от некоего старинного орнамента побольше, но тот выходил далеко за пределы моего понимания. Сперва я намеренно избегал их, не обращал внимания, знал, что камни эти повлекли за собой некую беду, а мне ее не надо. Но даже тогда я видел, что они входят в огромную структуру мысли. В тайне она была мне любопытна. Затем изнутри проросло больше уверенности. Я неуязвим, несчастье не грозит мне, и я заинтересовался этим мусором в более позитивном смысле. И начал хаотически кое-что набрасывать. То есть безотносительно формы, в том порядке, как эти обрывки ко мне поступали. Многие аморфные утверждения подбрасывали друзья, таких тезисов теперь тысячи, и хоть лишь малая часть подходит для этого шатокуа, он без сомнений покоится на них. Вероятно, все это очень далеко от того, что думал Федор. Я пытаюсь дедуктивно воссоздать весь орнамент по отрывкам и неизбежно совершаю ошибки и вношу противоречия, в чем вынужден повиниться. Часто фрагменты двусмысленны. Из них можно вывести несколько разных заключений. Если что-то не так, ошибка гораздо вероятнее не в том, что он думал, а в моей реконструкции, и потом удастся найти более удачную версию. Раздается шорох, и в деревьях скрывается куропатка. Видел? спрашивает Крис. Да, отвечаю я. Что это было? Куропатка. Откуда ты знаешь? Они в полёте вот так покачиваются взад-вперёд. Я не уверен, но звучит правдоподобно. И держатся у земли. А, -а, -а, -а тянет Крис. И мы продолжаем турпоход. Лучи пробиваются сквозь сосны так, будто мы в соборе. Так вот, сегодня я хочу заняться первой фазой его путешествия в качество. не метафизической, и это будет приятно. Хорошо начинать путешествие с удовольствием даже если знаешь, что закончится скверно. Школьные тезисы Федра будут мне справочным материалом, и по ним я хочу реконструировать, как именно качество стало для него рабочей концепцией в преподавании риторики. Вторая фаза, метафизическая, была скудна и умозрительна, а вот первая, когда он просто учил риторики, во всех отношениях оказалась цельна и прагматична. Возможно, Судить ее следует и вне зависимости от второй фазы. Федор активно вводил новшество. Ему было не просто со студентами, которым нечего сказать. Вначале он думал, что это просто лень, но позже стало очевидно, что дело не в ней, они просто не могли придумать, что сказать. Одна такая девушка в очках с толстыми стеклами хотела написать сочинение в 500 слов о Соединенных Штатах. У Федора уже давно внутри все опускалось от подобных заявлений. И он деликатно предложил ей сузить тему до города Бозмына. Пришла пора сдавать работу, но девушка ее не сделала и довольно сильно расстроилась. Она честно пыталась, но не смогла придумать, что сказать. Федор уже справлялся о ней у ее прежних преподавателей, и те подтвердили его впечатление. Очень серьезная, дисциплинированная и прилежная, но крайне скучная, ни искры творчества. Глаза под толстыми стеклами были глазами ишака. Она не отмазывалась, она действительно не могла ничего придумать и расстраивалась из-за собственной неспособности сделать то, что задали. Федра это просто ошарашило. Теперь и он не мог придумать, что сказать. Повисло молчание, за ним неожиданный ответ. Сусти до главной улицы Бозмана. По наитию просто. Девушка послушно кивнула и вышла. Но перед следующим занятием пришла снова, теперь уже в слезах. Беспокойство, видать, копилось долго и прорвалось. Ей по-прежнему ничего не приходило в голову, и она не могла сообразить, почему у нее должно получиться с одной улицей Бозмана, если она ничего не способна придумать про весь город. Федор пришел в ярость. Вы не смотрите, сказал он. Вспомнил, как его самого выгоняли из университета за то, что ему всегда находилось чересчур много чего сказать. На каждый факт приходится бесконечное число гипотез. Чем больше смотришь, тем больше видишь. А она даже не смотрела и сама этого не понимала. Он сердито сказал: "Сусти до фасада одного дома на главной улице Бозмана, до оперы. Начните с верхнего кирпича слева". Ее глаза под толстыми линзами расширились. Девушка пришла на следующее занятие с озадаченным видом и протянула тетрадь сочинением в пять тысяч слов о фасаде оперы на главной улице Бозмана штат Монтана. "Я села в закусочной напротив", рассказала она, и стала писать о первом кирпиче, о втором кирпиче, а с третьего все пошло само. Я уже не могла остановиться. Там подумали, что я спятила, прикалывались, но я все сделала. Ничего не понимаю. Феддер тоже не понимал. Но в долгих прогулках по улицам думал об этом и пришел к выводу. Очевидно, девушку останавливал тот же запор, что парализовал и его в первый день преподавания. В сочинении она пыталась повторять то, что уже слышала, как он в первый день занятий пытался повторять то, что уже решил сказать заранее. Она не могла придумать, что сказать об озмене, поскольку на ум не шло ничего такого, что стоило бы повторять. Странное дело. Она не осознавала, что сама бы могла посмотреть и увидеть что-то свежим взглядом и написать, не опираясь на то, что говорилось прежде. Сужение темы до одного кирпича уничтожило запор, поскольку ей очевидно пришлось посмотреть самой, оригинально и непосредственно. Он продолжал экспериментировать. В одной группе заставил всех целый час писать о тыльной стороне большого пальца. Вначале студенты на него странно посматривали. Но работу выполнили все, и не поступило ни единой жалобы, что нечего писать. В другой группе он сменил тему, взял не нейпальце монету и получил от каждого часовое сочинение. В остальных классах происходило то же самое. Кое-кто спрашивал: "Описать про обе стороны?" Как только врубались в непосредственное самостоятельное видение, сразу понимали: не бывает пределов тому, что можно сказать. Видимо, этим заданием укреплялась и уверенность сочинения, даже самые, казалось бы, тривиальные были их собственным творчеством, а не подражанием. Те группы, где Федор давал упражнения с монетой, всегда оказывались менее норовистыми и более заинтересованными. В результате экспериментов он пришел к заключению: подлинное зло имитация. Сначала ее нужно сломить, а уже потом учить риторики по-настоящему. Имитация вроде бы навязывалась извне, у малышей ее нет. Она появляется потом, возможно, как результат школьного образования. Федерс счел, что здесь есть здравое зерно, и чем больше о нем думал, тем вернее оно казалось. Школы учат подражать. Если не подражаешь тому, чего хочет учитель, тебе ставят плохую оценку. Здесь в колледже все, конечно, изощреннее. Ты подражаешь учителю, но пытаешься убедить его, что не подражаешь а берешь самую суть его наставлений и продолжаешь самостоятельно, тогда ставят пятерки. С другой стороны, оригинальность может принести все что угодно, от пятерок до колов, против нее вся система оценок. Федор поговорил об этом соседом, преподавателем психологии, учителем весьма изобретательным. Тот сказал: "Ну да, уничтожьте систему оценок, тогда и будет настоящее образование". Федор задумался. Через пару недель одна очень способная студентка не смогла придумать тему своей курсовой работы, а он по-прежнему думал об оценках и потому задал ей это как тему. Ей сначала не понравилось, но она все же согласилась. Через неделю она разговаривала об этом со всеми, а через две подготовила превосходную работу. Группа, перед которой она читала свой доклад, двух недель на размышление не имела, поэтому к самому замыслу отменить оценки отнеслась враждебно. Это ничуть не смутило студентку. В ее голосе звучало религиозное рвение. Федор давно такого не слышал. Она умоляла студентов выслушать, понять, что это правильно. Я говорю не для него, она взглянула на Федра. а для вас. Ее мольба, ее религиозный пыл произвели на него большое впечатление, вкупе с тем, что по результатам вступительных экзаменов она попала в голову класса. В следующей четверти при изучении темы Методы убеждения Он выбрал эту тему образцом, небольшим сочинением, которое писал сам день за днем прямо на занятиях и с помощью группы. Федор взял образец, чтобы не болтать о принципах композиции, в которых сам глубоко сомневался. Казалось, честнее самому показывать ученикам пример со всеми опасениями, тупиками и подчистками, всяко лучше, чем тратить время на придирки к законченным студенческим работам или устраивать студентам турниры подражательства классикам. Теперь Федор развивал довод в пользу того, что следует уничтожить всю систему оценки знаний. А чтобы студенты на себе прочувствовали то, что слышат, он на эту четверть упразднил все оценки. Прямо на вершинах хребта над нами уже виден снег, хотя если пешком до него много дней пути. На эти заснеженные скалы так просто не вскарабкаешься, особенно с тяжелым грузом, как у нас, а крис еще не дорос до крючев и веревок. Нам с ним надо перейти лесистый хребет, к которому мы приближаемся, войти в другое ущелье, дойти до конца и вернуться, поднимаясь вдоль хребта. Три дня трудного пути к снегу, четыре дня легкого. Если не вернемся через 9, Дэвис начнет нас искать. Мы останавливаемся отдохнуть и садимся под дерево, чтобы не опрокинуться под весом рюкзаков. Немного погодя достаю из-за плеча мачете, он в рюкзаке сверху и протягиваю его Крису. Видишь, вон те две осины, прямые такие, на краю, показываю я. Сруби где-то в футе от земли. Зачем? Пригодятся, будут палки для ходьбы и шесты для палатки. Крис берет мачете, привстает, но усаживается снова. Лучше сам сруби, говорит он. Поэтому я беру мачете, иду и режу палки. Обе аккуратно срубаются одним ударом, остается лишь полоска коры которую я рву тыльной стороной мачете. Наверху в скалах палки помогают держать равновесие, а тамошние сосны для палок не годятся, осины дорастают лишь досюда. Но я немного досадую. Крис отлынивает от работы, в горах это скверно. Короткий отдых, и мы идем дальше. К такой поклаже надо привыкать постепенно, на всякий вес реагируешь отрицательно, но дальше нагрузка станет естественнее. На довод Федров в пользу отмены оценок почти все студенты отреагировали отрицательно или растерялись. С первого взгляда им показалось, что это уничтожит всю университетскую систему. Одна студентка ляпнула с невинной прямотой: Но нельзя же не ставить оценок. Иначе мы здесь зачем?" Совершенная правда. Думать, будто большинство студентов посещают университет ради образования вне зависимости от оценок, легкое лицемерие, которое никому лучше не разоблачать. Кои, кто иногда в самом деле поступает ради образования, но в зубрёжке и механике самого учебного заведения, их идеализм вскоре притупляется. Образец Федра пытался доказать, что упразнение оценок уничтожит это лицемерие. Федор описывал не общие места, а конкретную судьбу воображаемого студента, более или менее типичного для их колледжа. Он заточен только для работы на оценку, а не на знание. Какая оценка вроде как лишь представляет. Такой студент, предполагалось, в образце придет на первое занятие, получит первое задание и, возможно, выполнит его по привычке. На второе и третье, вероятно, тоже придет. Но в конце концов новизна курса сотрется, Студент не только академической жизнью живет, давление иных обязательств или желаний создаст обстоятельства, при которых очередное задание он рано или поздно не выполнит. Оценок же не будет. Значит, не будет и наказания. Потом он потихоньку перестанет понимать лекции, что как-то отталкивались от выполненного задания, и это осложнение в свою очередь ослабит его интерес до того, что следующее задание окажется совсем трудным, и его студент также не выполнит. И снова никакого наказания. Со временем все более слабое понимание предмета приведет ко все большим трудностям в учебе. В конце концов студент поймет, что ничему толком не учится. И под непрерывным давлением внешних обстоятельств он учебу вообще прекратит. Ему будет стыдно, он перестанет ходить на занятия и снова не понесет никакого наказания. Что же произошло? Студент без чужого злого умысла сам взял и провалился. Отлично. Так и должно было случиться. Он же сюда шел не образование получать, а оценки. Ему здесь нечего делать. Сэкономили много денег и усилий. Клейма неудачи и прогула нет, остаток жизни мучиться он не будет. Не сожжено никаких мостов. Величайшая проблема такого студента рабская ментальность, встроенная годами кнутопряничной системы оценок, ментальность ума. Если ты меня не отстегаешь, не буду работать. Его не отстегали. Он не работал. И телега цивилизации, которую он якобы обучался тянуть, Просто скрипит себе дальше, только чуть медленнее, без него. Однако трагедия здесь только если допускать, что телегу цивилизации, систему, тянут мулы. Такова обыденная профессиональная, привязанная к месту точка зрения. В храме же иное отношение. Храм полагает, что цивилизация или система, или общество, или как угодно ее назови, лучше всего обслуживается не мулами, но свободными людьми. Цель упразднения оценок не наказать мулов, не избавиться от них, а создать такую среду, где мул превратится в свободного человека. Гипотетический студент, все еще мул, немного подержится на плаву, получит какое-нибудь другое образование, столь же ценное, как и брошенное в так называемой трудной школе жизни. Не будет тратить деньги и время, как мул с высоким статусом, а вынужден будет работать мулом с низким статусом, скажем, механиком. Хотя подлинный его статус повысится. Для разнообразия он будет делать что-то полезное, вероятно, всю оставшуюся жизнь. Может, он нашел свой уровень, только не стоит на это рассчитывать. Со временем, через полгода, пять лет, все равно, скорее всего, что-то начнет меняться. Тупая повседневная работа в мастерской будет удовлетворять его все меньше. Его творческий разум был придушен в колледже избытком теории и оценок, теперь же скука мастерской его подстегнет. После тысяч часов разбора утомительнейших механических проблем он станет больше интересоваться конструкцией машины. Ему понравится конструировать машины самому. Он задумается, не заняться ли ему чем-нибудь получше, попробует модифицировать пару машин, у него получится. Он захочет еще большего успеха, но не сможет преодолеть запор, поскольку не хватит теоретической информации. Он поймет, что прежде чувствовал себя дураком, потому что теория его не интересовала. Но теперь нашел область теории, которую очень уважает, а именно машиностроение. И тогда он вернется в нашу школу без оценок, но с одной разницей. Он больше не будет замотивирован на оценки. Он будет замотивирован на знания. Для учебы ему не понадобятся внешние толкачи. Он будет приводиться в движение изнутри. Он станет свободным человеком. Не нужно особой дисциплины для такой лепки характера. Вообще-то, если назначенные преподаватели расслабятся, скорее всего, это он их будет лепить, задавая грубые вопросы. Он придет чему-то учиться, он будет платить за то, чтобы чему-то научиться. И тут уж лучше пойти ему навстречу. Пустив прочные корни, такая мотивация станет яростной силой, и в учебном заведении без оценок и степеней, где окажется наш студент, на навыубренный механической информации он не остановится. Он заинтересуется физикой и математикой ибо поймет, что они ему нужны металлургии и электромеханикой, и при интеллектуальном созревании, пришпоренном этими абстрактными науками, он скорее всего начнет вторгаться и в другие области теории, непосредственно не связанные с машинами, но уже необходимые для его новой, более крупной цели. Эта цель не будет имитацией образования в сегодняшних университетах, замазанного и отлакированного степенями и оценками, от которых только шум, похожий на работу, она будет подлинной. Таков был образец Федра. Его непопулярный довод, и Федор разрабатывал его всю четверть. Выстраивал и усовершенствовал его, спорил, защищал. Всю четверть работы возвращались к студентам с комментариями, но без оценок, хотя в журнал оценки и ставились. Я уже говорил, Сначала все как-то смутились. Большинство, вероятно, прикинуло, что им попался некий идеалист, считающий, будто отмена оценок их осчастливит и заставит работать прилежнее. Хотя очевидно же, что без оценок все будут просто бездельничать. Многие студенты с пятерками в прежних четвертях сначала презирали Федора и злились, однако приобретенная самодисциплина толкала их вперед, и они все равно выполняли задания. Хорошистые твердые троечники сначала пропускали некоторые задания или работали небрежно. Многие глухие троечники и двоечники даже не показывались в классе. Тут другой преподаватель спросил Федора, что тот собирается делать с этой глухой защитой? Пересидеть, ответил Федор. В нем не было жесткости, и сначала это озадачивало студентов, а потом они заподозрили неладное. Кое-кто начал задавать саркастические вопросы, На них давались мягкие ответы, а лекции и семинары шли как обычно, только без оценок. Потом стало происходить то, на что Федор надеялся. На третью или четвертую неделю кое-кто из отличников стал нервничать, и готовить превосходные работы, задерживаться после занятий и задавать вопросы, дабы выудить у него хоть намек на то, как у них дела. Хорошистые твердые троечники начали это замечать, сами принялись пахать. И качество работ у них повысилось до обычного уровня. Глухие троечники двоечники и будущие отстающие стали приходить на занятия просто посмотреть, что творится. Во второй половине четверти началось то, чего Федор ждал еще больше. Отличники сбросили всю нервозность и стали активными участниками происходящего, причем доброжелательными. Такого не дождешься в классе, получающем оценки. Тут ударились в панику хорошистые троечники и пошли сдавать работы, над которыми, судя по всему, мучительно корпели не один час. Двоечники, отстающие выполняли задание удовлетворительно. В последней неделе четверти, когда все обычно уже знают свои четвертные оценки и дремлют на занятиях, группа Федра работала так, что не могли не заметить другие учителя. Хорошистые троечники объединились с отличниками в свободных товарищеских дискуссиях, Занятия смахивали на удачные вечеринки. Только двоечники и совсем отстающие безучастно сидели в абсолютной внутренней панике. Это спокойствие и дружелюбие Федру потом объяснила пара студентов. Многие собирались после занятий и вычисляли, как перехитрить вашу систему. Решили так: проще всего допустить, что у вас все равно ничего не получится, а потому лучше плыть по течению и делать, что можешь. После этого отпустила. Иначе же крыш поедет. Студенты прибавили, что как только привыкнешь, все не так плохо. Больше интересуешься предметом, но подчеркнули, что привыкнуть было нелегко. В конце четверти студентов попросили написать сочинение с оценкой нововведений. своих четвертных оценок никто еще не знал. 54% были против, 37 за, 9% воздержались. По принципу простого голосования система оказалась очень непопулярна. Большинство явно желало назад свои оценки, но стоило Федру раскрыть журнал и разложить мнение по успеваемости, логично вытекавшей из прежних годов обучения и результатов вступительных экзаменов, получилась совсем иная картина. Отличники высказались в пользу реформы в соотношении два к одному, Хорошисты и троечники разделились поровну, а двоечники и неуспевающие единодушно выступили против. Этот удивительный результат поддерживал давние подозрения Федра. Способные и серьезные студенты меньше всего хотят получать оценки, вероятно, потому что больше заинтересованы в самом предмете. А тупые или ленивые желают оценок больше прочих, скорее всего, потому что оценки подсказывают им, как они справляются. Дэвис так и говорил: "Отсюда на юг можно идти 75 миль по лесам и снегам, не встречая дорог". Хотя к западу и востоку дороги есть. Я устроил так, что если к концу второго дня станет плохо, мы окажемся вблизи дороги, по которой можно будет быстро добраться обратно. Крис об этом не знает, а если ему сказать, это больно заденет его бойскаутскую любовь к приключениям. Конечно, поброди по диким местам вдоволь, и бойскаутская жажда приключений сойдет на нет. Поймешь, что лучше не рисковать понапрасну. А здесь может быть опасно. Один неверный шаг из миллиона, подвернется лодыжка, тот и поймешь, как далеко цивилизация. В такую даль по этому ущелью, очевидно, редко забираются. Еще час, и мы видим, что тропа почти исчезла. Если судить по заметкам Федра, он считал, что отказ от оценок это хорошо, но не придавал этому научной ценности. В подлинном эксперименте сохраняешь постоянными все условия, какие можешь придумать, кроме одного. А потом смотришь на последствия изменения одного этого условия. В классе так сделать невозможно. Знание студентов, отношение студентов к учебе, отношение учителя все меняется от всяческих причин, неконтролируемых и по большей части вообще неизвестных. К тому же наблюдатель в данном случае сам условие. Ему нипочем не оценить собственное воздействие, не меняя его. Поэтому Федор и не пытался делать жесткие выводы а просто шел вперед и делал то, что ему нравилось. К исследованию качества он вообще двинулся из-за одного зловещего аспекта системы оценок, который проявила ее отмена. На самом деле оценки скрывают неумение обучать. Плохой преподаватель может за всю четверть не оставить в головах учеников ничего запоминающегося. Подвести итог по результатам ничего не значащей контрольной работы и оставить впечатление, будто кто-то чему-то научился. А кто-то нет. Но если оценки отменить, класс волей-неволей начнет каждый день задаваться вопросом: а чему они учатся на самом деле? Чему нас учат? С какой целью? Как этой цели отвечают лекции и задания? Такие вопросы зловещи. Упраздни оценки узришь огромную и пугающую пустоту. И все равно, что Федор пытался сделать. Чем дальше, тем насущнее вопрос. Ответ, казавшийся верным, когда он начинал, все больше терял смысл. Федор хотел, чтобы его студенты стали творцами, самостоятельно решали, как писать хорошо, они все время спрашивали у него. Оценки им не ставили для того, чтобы они заглянули в себя, только там найдется истинный ответ. Теперь же все это утратило смысл. Если они уже знают, что хорошо и что плохо, у них нет причины браться за его курс. Но студенты сидят перед ним, значит, они не знают, что хорошо и что плохо. Это он, преподаватель, должен рассказать им, что хорошо и что плохо. Одна мысль об индивидуальном творчестве и выражении в стенах класса глубоко противна всей идее университета. С упразднением оценок многие студенты попали в кавкеанскую ситуацию. Они понимают, что их непременно накажут, если они чего-то не сделают. Но никто не хочет говорить, что именно от них требуется. Они смотрели в себя и ничего не видели, смотрели на Федра и ничего не видели. А потому они беспомощно сидели и не знали, что делать. Пустота была смертоносной. У одной девушки случился нервный срыв. Нельзя отменить оценки и сидеть, создавая бесцельную пустоту. Придется задавать классу некую цель, ради которой нужно работать, чтобы эту пустоту заполнить. А Федор этого не сделал. Не мог. Он не мог придумать ни единого способа сказать им, к чему они должны стремиться в работе, сказать и при этом самому снова не провалиться в ловушку авторитарного, дидактического преподавания. Но как нарисовать мелом на доске таинственную внутреннюю цель каждой творческой личности? В следующей четверти он плюнул на свой замысел и вернулся к системе оценок, обескураженный, в смятении, чувствуя, что прав Но у него почему-то ничего не вышло. Когда в классе возникало нечто спонтанное, индивидуальное и поистине оригинальное, происходило это вопреки инструкции а не согласно ей. Вот в этом смысл был. Федор порывался уйти в отставку. Преподавать тупую шаблонность студентам, которые его ненавидят, не тушу вольте. Ему рассказали, что в Ридском колледже в Орегоне отменили оценки вплоть до выпуска, и на летних каникулах он туда съездил. Но там ему сообщили, что мнения о ценности этой реформы на факультете резко разделились, и никто особо не доволен. На все оставшееся лето Федор впал в глубокую апатию и лень. Они с женой часто ходили в походы по этим горам. Жена то и дело спрашивала, почему он все время молчит, а он не мог ей ответить. Его взяли и остановили. Он ждал того недостающего кристалла мысли, от которого все вдруг затвердеет.